Глава 10. Элесон, идея с похищением Джека показалась вполне осуществимой. У родителей дом в Котскильских горах. Можно отвезти его туда, предложила она. Возьмёмся у отпуск на пару недель и поживём там с ним, пока ему не полегчает. Я смогу выкроить пару недель, поддержала Линси. Ей затея с похищением представлялась дурацкой, и именно поэтому ужасно нравилась. У меня как раз сейчас нет работы. Надо же, вставил Чак. Мы обсуждали возможное похищение по конференц-связи. На заднем плане в больнице Mount Sinai, где Чак закончил хирургическую ординатуру, еле слышно басили динамики. Когда приступаем? спросила Элисон. Чем раньше, тем лучше, ответил Чак. Я мог смогу рвать пару выходных, но, видимо, придётся каждые вторые сутки. мотаться в больницу на дежурство. А ты что скажешь, Бен?" обратилась ко мне Элисон. "У меня нет дежурств. Я даже не врач, не заговаривай зубы. Смогу отпроситься, наверное", пробормотал я нерешительно. "В чём дело?" голос Линси звучал прохладно. Она ещё не простила мне позавчерашний телефонный разговор. "Слушайте," начал я. "Я, как любой настоящий психопат, уважаю киднэппинг. Но мы ведь собираемся похитить не кого-то там с Джэкз-Звезда. На него работают люди, у него есть представители, его будут искать, пусть ищут, всё равно ведь не найдут, ответил Чак. Ещё вопросы? Что мы будем с ним делать? Правда свяжем? Не понадобится, сказала Элисон. Кабинет отца запирается снаружи. Можно держать его там, там есть диван и душ. То есть он будет настоящим пленником, заключил я. Вам не кажется, что это слишком? Отчаянные времена, Бен, вставила Линси, требуют отчаянных мер. Элисон, снова чак, я не особенно беспокоюсь, но скажи, как юрист, что с нами будет, если Джек подаст в суд? Уголовное право, конечно, не моя специальность, но в липне мы по уши, это очевидно. Не верится, что Джэк на такое пойдёт, возразила Линси. Не верится, что мы на такое идём, заметил я. Так ты с нами? спросил Чак. Ну жена с детьми меня дома не ждут, вот это другой разговор, похвалила Элисон. Я по-прежнему считал идею с похищением безумной, но перспектива провести недельку другую с друзьями в горах казалась отличным лекарством от нынешней хандры. Все лучше, чем сидеть одному на диване до поздней ночи и со всех сторон рассматривать собственный развод, как новый свитер, который подумываешь вернуть. "Ну и какой план?" поинтересовался я. Все сморгли. Техническая сторона дела с ходу не вырисовывалась. "В следующую среду Джэк приедет в Нью-Йорк. В планете Голливуд благотворительный вечер в пользу больных спидом", сказала Элисон. Думаешь, нам удастся раздобыть приглашение? спросила Линси. А смысл? вступил чат. Мы же не будем похищать Жака под носом у кучи репортёров. Вы что, собираетесь стукнуть его по голове и вынести через кухню? Какой никакой о план. Назовём его планом Б, съязвил я. Тем более, Сиёрд будет там, а он сидит за Жаком как ястреб. Её сиорда с удовольствием стукнуло по голове, раз уж оно пошло, вставила Линси. Правильно вырубить человека тоже не так-то просто, раздумчиво проговорил Чак. Стукнешь по башке, а стукнуть придётся сильно, и в девяти случаях из десяти жертва получит сотрясение. Это вам не хиленький удар щеки ладонью по затылку, которым обходится капитан Кирк. Вулканский зажим нерва. Вот что нам нужно, придумал я. Это не про звёздный путь? уточнила Элесон. Ага, подтвердила Линси. Почему они всё время про него говорят? Потому что у них есть пенисы. Чак, может, сколотим что-нибудь? спросила Элесон. Морфин, например? А это идея, задумчиво протянул Чак. А если электрошокер? предложила Линси. Вот уже нашел в сумочке. Страсть как и спробовать хочется. Нет, это не гуманно, возразила Элесон. Зато осуществимо, не согласился Чак. Легко думать сделать укол человеку против его воли, да ещё в публичном месте. Кроме того, вводить морфин или что-нибудь подобное в кровь, где возможно присутствует кокаин, мне бы не хотелось. Господи, слышал бы нас кто-нибудь, судя по голосу, Линси улыбалась. По-моему, худшего места для похищения, чем планета Голливуд, не придумаешь, вступил я. Там будет полно охраны и толпы репортёров. А куда интересно он собирается после вечеринки? спросил Чак. Видимо, сразу в аэропорт, предположила Элесон. Мы ведь можем его просто пригласить, сказала вдруг Линси. Что? Пригласить? Сказать: "Эй, Джек, мы едем в горы на выходные. Поехали с нами". Ты забыла, что он нас послал? напомнил я. И поэтому мы больше не друзья. Откажется, конечно, вздохнула Элисон. Он слишком занят. Недавно снялся в новом фильме, сейчас пишет звук, к тому же скоро начнут снимать продолжение Голубого ангела. Тогда всё-таки Электрошокер, настаивала Линси. Ещё полчаса в том же духе. Наконец чака куда-то вызвали. И мы договорились на выходных ещё раз всё обдумать и созвониться в понедельник. Как только я положил трубку, телефон затребежал снова. Я сразу понял, это Линси. Извини, вчера я вела себя как последняя стерва. Да нет, хотя вообще-то да. Но я был хорош. Тебе сейчас нелегко. Мне следовало быть поделикатнее. Прости. Забудем. Хорошо, голос её просветлел. Как прошёл развод? Наверное, самый дружелюбный за всю историю разводов. Звучит неплохо. Значит, я неправильно выразился. То есть было плохо. Да. Развод не должен быть дружелюбным, иначе сбивают с толку ещё сильнее. Объясни. Помнишь, ты устойно писал, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему? Да. Так вот я думаю, Неудачные браки тоже различаются. У нас худший вариант несчастный брак, долгое время казавшийся счастливым. Симпатия, притяжение, общие интересы всё было. Недовольство, неудовлетворённость, разделившие нас, можно сказать, застали меня врасплох. Я даже не подозревал об их существовании. И вот какая штука. Человек тебе действительно нравится, и невозможно сформулировать Что не так между вами? Но в какой-то момент вы перестаёте понимать друг друга. Не находишь ни одной объективной причины, снова и снова обдумываешь решение развода, без конца спрашиваешь себя, почему я это сделал? Ведь всё было прекрасно. Хорошо, что не пошли к семейному психологу. Меня бы спросили, в чём проблема, а я и не знаю. Теперь я один и по-прежнему не могу понять, Что было не так в наших отношениях? Да можешь, Бен, можешь. Иначе зачем бы тебе понадобилось разводиться? Вспоминая одну китайскую пословицу: "Если в скором времени не свернёшь, скорее всего, окажешься там, куда шёл". Где ты её прочитал? В печенье с предсказаниями? Линси рассмеялась, я слышал её смех. Так куда же ты шёл? Не знаю, к чему-то весьма заурядному. Значит, правильно свернул? Да, но мне кажется, после развода нормально испытывать злобу, ненависть или хотя бы презрение к бывшей жене. Отсутствие каких-бы-то не было определённых чувств сбивает с толку окончательно. А после нашего разрыва ты испытывал какие-нибудь определённые чувства? Я ненавидел тебя год или два. Правда? сказала Линси после паузы. Она явно этого не ожидала. Это уже в прошлом, поспешил добавить я. И даже не столько ненавидел, сколько винил тебя за своё одиночество. Знакомо бы, повел в её голосе звучало сочувствие. Я знаю, что такое одиночество. Эй, что ты имеешь против одиночества? Оно заставляет меня шевелиться. Смешно. Хватит обо мне, сказал я. Как ты живёшь в последнее время? Я ведь совсем не знаю, что происходит в твоей жизни. Да и знать нечего. По-прежнему в поиске. А то, я можно сказать, возвела поиск в ранг искусства. В поиске отличная дефиниция для меня. Не люблю застревать на одном месте. Не хочешь снова преподавать? У тебя ведь есть лицензия, конечно. Подумала, вернулся в школу. А почему ты уволилась тогда? Тебе ведь нравилось преподавать, Линси вздохнула. Нравилось? Не знаю даже. Да не в работе, наверное, дело, не давало покоя мысли, что вот уже определилась моя карьера, словно и окончательно сформировалась, и работа надо мной завершена. А мне казалось, я ещё слишком молода, чтобы стать завершённым произведением. Что тогда делать всю оставшуюся жизнь? Вроде бы она говорила не о нашем разрыве, А с другой стороны, может, и о нём тоже. А пока находишься в поиске, ты незавершённое произведение. Как-то так. Тогда ты права. И это отличная дефиниция для тебя. Спасибо. Я тоже так думаю. Всегда пожалуйста. Она безсмешно рассмеялась. Скоро увидимся, конечно. Ну пока. Пока. Оглядываясь назад с высоты прожитых лет, Обычно видеть всё очень ясно. Но когда я мысленно возвращался к отношениям с Линси, пытался понять, почему мы расстались, выходило ровно наоборот. Я рассматривал наш роман с самых разных точек зрения и в каждый конкретный день мог объяснить себе её уход по-новому. Мы обсуждали это до тошноты, прежде чем разойтись. Однако сились восстановить в памяти наши беседы. Я обнаружил, что ничегошеньки не помню. Судя по всему, не очень внимательно слушал. Самый простой ответ. Линси всегда в поиске. Она чувствовала, что ещё слишком молода, рано остепеняться, ей нужно было уехать, посмотреть мир. Эта тема звучала рефреном нашего расставания, и я выбрал её генеральной версии, удобное, вполне приносимое объяснение. Не предполагавшая серьёзных изъянов или недостатков у кого-либо из нас двоих, но анализируя с маниакальной настойчивостью причины разрыва, я неизбежно склонялся к признанию вины за собой. И в самые кромешные дни, уже без линси, меня неотступно преследовала мысль: "Нет, поиски это всё отговорки. Что-то я не устраивала именно во мне". Не то, чтобы она меня не любила. Любила, я это знал, а что вообще-то становилось только хуже. Если тебя бросают не любя, ну не повезло, но ну, говорят же: жизнь дерьмо, прикройся шлемом. Но если тебя любят и бросают всё равно, ты входишь в неведомую доселе область неуверенности в себе и самообличений. Психологи называют это синдромом "И что же это со мной не так?" поразмыслите подольше и придёте к бесконечному списку ответов эмоциональная инфантильность, сексуальная несостоятельность, занудство, неприятные запахи, вы ограничен только своим воображением. Однажды я целых 2 дня всерьёз полагал, что причина всему мои маленькие немужские соски. Моя нынешняя самая обнадеживающая теория была такова: мы встречались Но я всё же не смог поверить окончательно, что Линси действительно принадлежит мне. Я долго наблюдал любовные истории Линси со стороны, чувствуя, как с каждым новым её парнем усугубляется мой комплекс неполноценности. И вдруг почему-то приуспел там, где потерпели поражение многие другие. Трудно поверить. В университете Линси вела себя достаточно вольно. парни у менялись в диапазоне от спортсменов до смутьянов, от иностранцев до художников, а объединяло их только одно: они не были мной. И когда наконец на их месте оказался я, призраки всех этих мужчин, смешавшись с моими головами с призраками мужчин, которые ещё придут, преследовали меня и порождали постоянную тревогу, хоть я влюбился и пребывал на вершине блаженства, Элинси просто была счастлива со мной. Я же чувствовал, мне возмутительно повезло, что я её заполучил. И чувства мои, видимо, подсознательно сообщали Слинси, которая вполне могла решить, что за неуверенностью скрывается ущербность, как в воду глядела. Всё это здорово и замечательно, но подразберись в конце этого дня. С таким же успехом всего миной могли быть Маленькие соски